Глава 108 «Слушайте, мистер, не я придумал дорожные пробки», — сказал Дону Ричардсу шофер такси. «Вы же говорили по телефону с диспетчером. Разве он не обязан предупреждать вас о пробках? Неужели вы не могли ее объехать?» «Мистер, предположим, у какого-то парня погнулся бампер». «Через полминуты, пожалуйста, дорожная пробка!» «Спорить с ним бесполезно», — подумал Дон, «и это не поможет мне быстрее туда добраться. Но так досадно сидеть тут без движения и слушать вой клаксонов. Сьюзен, секретарша, должна была оставить тебе сообщение. Если ты слышала, что я сказал об Оуэне, ты меня дождешься. Так почему же ты не отвечаешь?» «Прошу тебя, Сьюзен, — прошептал он, — будь там живая!»